Глава девятая Я почувствовал тепло солнечных лучей на закрытых глазах, боль в голове и озноб. Я открыл глаза. Надо мной стояла гипсовая фигура монаха, довольно эксцентричная, если смотреть под тем углом, под которым я сейчас смотрел на нее. Одетая в кукольное платье и с оторвавшейся рукой. Это помогло мне вспомнить все. Я вспомнил пустой безразличный взгляд парнишки, сверкающий револьвер и удар. Я потрогал рукой висок. Пальцы нащупали опухоль, вероятно, просто обыкновенная шишка. Но когда я увидел свою руку, я застыл от недоумения. Она была голая. Я слегка приподнял голову и взглянул на свое тело. Я понял причину озноба. За исключением трусов я был совершенно голый. Я с трудом поднялся с влажного каменного пола и потряс головой, чтобы она хоть немного прояснилась. Я думал о холщовом мешке. Так вот, зачем он был нужен. Юноша все утро преследовал меня за тем, чтобы украсть мою одежду. Очевидно, он считал мой костюм образцом с точки зрения фасона и линий. «Ах!» — решил он, — «а может быть и Холидей! Какой красивый костюм!» «Дай-ка я стукну этого парня по башке и заберу костюм себе!» Во мне поднималась черная ярость. Я злился на себя за то, что недооценил таланта юноши как преследователя. И еще больше я злился за это унижение. Меня оставили здесь голым, в заброшенном францисканском монастыре. Я посмотрел по сторонам в надежде найти себе что-нибудь подходящее из одежды. «Ничего нет!» Только скамьи, поломанные исповедальни, равнодушные гипсовые фигуры и поток солнечных лучей, вливавшихся сквозь решетчатое окно под потолком. И тут я вспомнил, что у меня в бумажнике был билет на самолет, туристская карта и около 800 песов. Я смачно выругался. Отойдя немного от трапезного стола, я поддал ногой какой-то предмет. Я посмотрел. Под кукольным монахом на каменном полу полулежал мой бумажник. Я нагнулся, поднял его и проверил содержимое. Все было на месте — туристская карта, билет на самолет и деньги. Ничего не тронуто. Сначала я почувствовал огромное облегчение и больше ничего. А потом подозрения вспыхнули с новой силой. Бумажник находился в застегнутом кармане брюк. Я уверен в этом. Как бы неловок ни был юноша, раздевая меня, бумажник не мог вывалиться из кармана случайно. Он сознательно оставил его мне. Восемьсот песо и билет на самолет в Америку могли бы явиться для парнишки, подобного этому юноше, гораздо большим соблазном, чем яблоко для Евы. Очевидно, он работает по чему то строгому предписанию. Кто-то, очевидно, Холидей, велел забрать мою одежду и ни в коем случае не красть бумажник. Почему? Из чувства доброты. Я громко рассмеялся от злости. Они оставили мне бумажник, потому что по каким-то причинам они хотели, чтобы билеты и деньги остались при мне. Вот единственный ответ на эту загадку. А зачем они взяли мою одежду? потому что эта вещь, которую они полагали, я взял или которую мне дала Дебора, была достаточно маленькой, чтобы я мог спрятать ее где-нибудь у себя в костюме. Я был слишком зол, чтобы пытаться разгадать их действия. Но одна мысль настойчиво сверлила мое сознание. Они убили Дебору и ударили меня для того, чтобы получить что-то, что им очень нужно. Тот факт, что у меня нет этого предмета, отнюдь не меняет положение. Я не могу пойти к ним и сказать «Слушайте, ребята, вы гонитесь не за тем парнем». Но они-то считают, что я именно тот парень, и чтобы я им не сказал, будут продолжать думать так же. Так что, хочу я этого или не хочу, я по уши увяз в этом деле». Теперь вопрос уже стоял не так, что через два дня я отсюда уеду. Вопрос был в том, останусь ли я в живых до того, как придет время сесть в самолет. В волнении ходил я по комнате, замерзшей, растерянной, обуреваемой дикой яростью. Скрипнула дверь. Я повернулся. Влетела Вера Гарсия. Лисья накидка трепыхалась на ее плечах. Она сделала два шага ко мне и воскликнула. «Боже, что с вами? Принимаете солнечную ванну?» «Да», — сказал я. «Говорят, самый модный колер получается, если загораешь в монастырской келье». «Правда?» — спросила она. «Нет, это наш приятель, юноша. Он притащился за мной сюда, ударил по голове и украл мою одежду». «Хорошенький мальчик с клеткой для птиц?» «Хорошенький мальчик с клеткой для птиц?» Она захихикала. «Видите ли, ей было смешно!» «Я пришла от гробницы. Я ждала. Я долго ждала вас и удивлялась». «Вы не видели, как он прошел мешком? «Я никого не заметила. Так много народа проходило все время. Вперед и назад, вперед и назад». Она подошла и взяла меня за руку, мне без удовольствия оглядела мою фигуру, и на губах у нее появилась откровенная женская улыбка. — У вас красивое тело, мужское тело, сильное. Она увидала шишку над ухом, и улыбка уступила место славянскому негодованию. — Бедняжка, он избил вас. — А что, вы думаете, он со мной делал, попросил позировать для фото? «Вор!» — крикнула она. «Убийца! Мы его поймаем!» «В данный момент будет лучше всего, если вы принесете мне что-нибудь надеть». Мне надоело быть рекламой для журнала «Сила и здоровье». «Да, да!» — она сорвала с плеч листью накидку и накинула ее на меня. «Возьмите моего зверя!» Я посмотрел на себя. Это выглядело не очень-то мило. «Накидка и серебристой лисы и трусы», — сказал я. «Какой это туалет? Вечерний, утренний?» В знак согласия со мной она покачала головой. «Нет, это нехорошо для мужчины. Подождите, я найду что-нибудь». Она убежала. Через несколько минут за дверью послышался шум торопливых шагов и возбужденные голоса. Голос Веры звучал громче всех говорили по-испански. Дверь открылась, и священник в белой сутане, четыре черноглазых маленьких прислужника, трое рабочих в хлопчатобумажных комбинезонах и старая-старая женщина с голубой косынкой на голове вошли в комнату.